«Выкладывай всю правду. Ее же минуту. Ты подслушал сегодня мой разговор с мистером Даннетом, верно?» «Нет, нет», — с дрожью в голосе прошептал в ответ Рори. «Я не подслушивал, клянусь». Он осёкся и взвыл от боли под Новым Градом по Через несколько секунд Харлоу опять сделал перерыв. Мэри, по-прежнему надёжно удерживаемая Даннетом, флипывала и следила за Харлоу глазами, полными ужаса. «Меня избили», — сказал Харлов. «Некие люди, знавшие, что я ездил в Марсель за очень важными фотографиями. Им позарез нужны были эти фотографии, знали они и то, что я собираюсь оставить в Черари на заброшенной ферме у дороги. Кроме меня, про фотографии ферму знал только мистер Даннет. А твоему он выдал меня?» «Может быть». По щекам Рори, совсем как у его сестры, обильно текли слезы. «Не знаю». «Да, да, наверное, он». Харлоу заговорил медленно, с расстановкой, перемежая слова звонкими оплеухами. «Мистер Даннет не журналист. Мистер Даннет никогда не был бухгалтером. «Мистер Даннет — старший офицер в Нью-Скотланд-Ярда и член Интерпола. И у него скопилось достаточно улик, доказывающих, что ты помогал преступникам, чтобы упечь тебя в исправительную колонию лет на пять». Он убрал руку, которая держала Рори за волосы. «Кому ты сказал, Рори?» «Тракия». Харлоу оттолкнул его в кресло, он скрючился там, закрыв ладонями соднящее панцовое лицо. «Где траки?» — спросил Харлоу у Данет. «Поехал в Марсель, по его словам Сной Бауэр. Значит, он тоже был здесь?» «Ну да, конечно. А Джейкобсон?» «Уехал на своей машине искать близнецов». Так он сам сказал. «И, наверное, захватил с собой лопату, я возьму запасные ключи и пригоню Феррари. Через 15 минут встретимся у трейлера. Не забудь пистолет и деньги». Харлова повернулся и ушел. Следом пошатываясь, вышел Рори. Данет обнял Мэри за плечи, достал из нагрудного кармана платок. И вытер ей глаза. Она смотрела на него во все глаза. Это правда? То, что сказал про вас Джонни? Это отдел Интерпол? А, да, я в некотором роде работник полиции. Тогда остановите его, мистер Данн. Умоляю, остановите его. Неужели ты до сих пор не знаешь своего Джонни? Мэри жалобно вздохнула, подождала, пока Данник приведет порядок в порядок свой костюм, и спросила. Он охотится за Тракией, да? За Тракией и многими другими, но главным образом за Джейкобсоном. Если Джонни говорит, что Джейкобсон повинен в смерти семи человек, стало быть, так оно и есть. К тому же у него есть личные причины посчитаться с Джейкобсоном. За младшего брата. Данат кивнул. А еще взгляни на свою левую ногу в моей. На кольцевом участке с односторонним движением южнее Виньоля черный Ситроэн притормозил, чтобы пропустить красную Феррари Харлоу. Когда Феррари пронеслась мимо Джейкобсон, сидевший за рулем Ситроэна, а задача на потёж подбородок повернул машину на Виньёль и остановился у первой же телефонной будки. В Виньёле Макалпин и Данет доедали ужин почти в пустом зале столов. Оба поглядывали на дверь вслед уходящей Мэри. «У моей дочери сегодня хандра», — вздохнул Макалпин. «Твоя дочь влюблена?» Даюсь ты прав, а куда запропастился этот чертенок Рори? Не стану скрывать, Харлоу застал этого чертенка под дверью за подслушивание.